На свидание А ты с кем-нибудь целовался до меня? Да нет, что ты Только один раз Ну один раз только И то при людях, которые орали горько-горько <связь> Пап, пойдем в парк погуляем Жена, мы с сыном идем гулять в парк. Дай нам что-нибудь закусить. Дай нам что-нибудь закусить. Реклама. Водка, массы на времени. Выпил и уже завтра. <реклама> Внимание, в эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вода погубила гораздо больше людей, чем водка? Ведь утонулся их гораздо больше, чем спившихся. <реклама> девчонки, а мозг мне грудь силиконовую сделать. А лучше две. <связывая> <связывая> Смотрит по телевизору рекламу, в ней рекламирует журнал. Покупает журнал, там реклама магазина. Идет в магазин, там продают телевизоры. Покупает этот телевизор, включаешь, а там реклама. Где за выход? <связывая>